11. Постоянная готовность к смерти. Хэгакоре подробно объясняет идеи, изложенные в пунктах 9 и 10. 50 или 60 лет тому назад каждое утро самураи мылись, брили себе лоб, смазывали волосы восконом, стригли ногти на руках и на ногах, тёрли руки и ноги пемзой, а затем кислицей.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 рано или поздно навлекает на себя позор. И если он живёт в своё удовольствие и думает, что этого никогда не случится, его распутные и невержественные действия доставят немало хлопот. Тот, кто заранее не решился принять неизбежную смерть, всячески старается предотвратить её. Но если он будет готов умереть, разве он не станет безупречным?